Олли начал ощущать усталость и раздражение, проклятые метки. Как можно было вести войну в таких условиях? Если враг мог стать невидимым или по своему желанию менять принадлежность гильдии, то он мог и свободно проникать в города воинов. Это нечестно. Он еле сдерживался, чтобы не крикнуть детям, чтобы те успокоились. Однако довольно скоро Бротта привела двух торговцев и сторговала с ними от 150 лет. до 245, в то время как к их торгу изумленно прислушивались из-за занавесок. Ударили по рукам, и торговцы ушли, чтобы следить за разгрузкой корзин и кожаных изделий. Потом пришел Халии. Он был самым молодым среди взрослых моряков, еще более худым, чем Нанджи, и удивительно немногословным. Он был достаточно дружелюбен, но, похоже, мог в течение многих дней не произнести ни слова. «Кисан, Дри, Касар, Тау, Во, Шан и Ги», — сказал он Уоле. «Аус, Вел, Сен, Ча, Гор, Амб и Оф». Он улыбнулся, повернулся и ушел прочь. Для него это была серьезная речь и отличная демонстрация тренированной памяти, вполне естественной для лишенного письменности общества. Значит, Тамияна приказал ему выяснить насчет географии, и он это сделал. Ханакора был прав. Семь городов на каждом берегу. Семь свободных городов, расположенных по внешней стороне излученной реки, и семь по внутренней, захваченных колдунами. Предположим, что так, основываясь на предрассудке, который в мире похоже приравнивался к доказательству. Оли в миллионный раз пожалел, что не может писать. Конечно, он мог изобразить из кис карты, скажем, углем, но он не мог нанести на неё названия. Он уже пытался, но ничего не получилось. Он попросил Нанджи повторить для него перечень городов, пока мысленно представлял, как должна течь река. На север, через черные земли, мимо Ова, описывая большой круг против часовой стрелки, вокруг Вэла и снова на юг, опять через черные земли и к Аусу. Единственным разрывом в круге, который описывала река, должна была быть полоса суши между Аусом и Овом. которую они уже пересекли. Олли всё ещё размышлял над обоображаемой картой, когда на сходнях появилась странная процессия. Арабы только что начали выгружать товар, а уже предстояла новая сделка. Если повезёт, Сапфир мог вскоре покинуть это унылое место. Впереди шёл четвёртый средних лет, а за ним следовали двое помоложе, которые были одеты в коричневые мантии и, по тому, вероятнее всего, были жрецами. Поскольку представители других гильдий в их возрасте ограничивались набёдыренными повязками, все трое держали кожаные зонтики. Замыкал шествие молодой третий, рослый, с важным видом и насквозь мокрый, с прилипшими к лицу волосами. Сказав несколько слов Броти, все они направились в рубку, а следом за ними шли Самоброта и Тамиян. Слушая и наблюдая из-за занавески, Оли понял, что рослый молодой человек был каменщиком. Его отец послал его вниз по реке искать, купить мрамор, и теперь ему нужно было отправить груз домой. Если сапфир направляется вверх по реке, не могут ли они доставить его приобретение? Оли обнаружил интересную проблему в этом неграмотном мире. Не существовало никаких квитанций, банков, доверенностей и даже надёжной связи между городами. Вопросы непосредственной купли-продажи решались просто. Но очевидно, торговцам иногда приходилось давать поручения по доставке груза. Он не мог придумать никакого действенного способа. Конечно, Бротта могла купить мрамор, а затем вновь продать его. Но в этом случае она должна была бы поверить молодому человеку на слово, что его отец пожелает его купить, или же довериться собственному мнению, что она сможет продать его с хорошей прибылью. Но ничто такое не мешало ей продать товар его конкурентам. Если бы он просто доверил ей свой груз, она и её корабль могли бы исчезнуть вместе с ним навсегда. Если бы он отправился вместе с грузом, могло бы произойти то же самое, а он пошёл бы на корм пиратам. Любой вариант, похоже, приводил к необходимости кому-то довериться, даже без сложностей, связанных с непостоянством богинь и переменной географией мира. Оли сидел за занавеской, слушая их разговор, и в конце концов выяснил, что способ всё-таки есть. Фургон с мрамором стоял рядом, и Бротта купила камень за 160 золотых, ворча, что он не стоит и половины. Торговец, местный богач, который должен был получить комиссионный, поклялся, что купит у нее тот же товар через 10 дней за 200, если она доставит его обратно. Тамияна, как официальный капитан, поклялся, что доставит его в Ча. Брод-то, что передаст его каменщику не более чем за две сотни. «Очень изобретательно», – заключил Уолли. «Они распределили риск между собой». Молодому человеку доставка мрамора обойдется, вероятно, в сорок золотых или даже меньше, если его отец уговорит Бротту сбавить цену. Она была уверена, что получит свои сорок золотых, если ей придется вернуться. А мрамор был куплен по завышенной цене, так что у нее не будет искушения с ним скрыться. У Оли это понравилось, как и клятвенные церемонии. Свидетелями были жрецы. Каменщик поклялся своим резцом, Бротта своим мечом. тамиян на своём кораблём о торговит золотом. Олли подумала о том, насколько всё было бы проще, если бы в мире была изобретена письменность. Интересно, почему этого не произошло? Было ли это божественным вмешательством? Объёмные корзины были вскоре убраны, и на расфир начали загружать мрамор. Теперь Олли понял, почему обычное путешествие на 7-8 дней могло потребовать столь высокой оплаты. Мрамор был опасным грузом, Впервые он увидел в действии погрузочную стрелу, и все, казалось, затаили дыхание, когда на борту оказался очередной громадный каменный блок. Если бы один из них сорвался, он пробил бы корпус насквозь, и беспомощный воин остался бы в городе Колдунов без возможности его покинуть. Поняв это, он начал тихо ругаться. Будь проклята бродта, заключавшая подобные сделки в подобном месте. Однако верёвки выдержали, и ни один из каменных блоков не сорвался. 8 раз стрела аккуратно опускала свой груз, и сапфир всё глубже оседал в воде. Затем фургон и свидетели отбыли. Ханакура, который, как обычно, разнюхивал всё вокруг, весь мокрый, поднялся по трапу. Члены команды, бывшие на берегу, вернулись и приготовились к отходу. Визит казался почти бессмысленным с точки зрения Олли, хотя, вероятно, Ханакура выяснил кое-что о том, когда и как Сен был захвачен колдунами. Мне совсем не жаль покидать этот город, заметил Олли. Он производит гнетущее впечатление. Нанджи согласно кивнул. И обед запаздывает. Первый из двух трапов с грохотом поднялся.